Часть третья. Вместе. Глава первая. Мир был полон разных звуков и запахов. Затявкал щенок, отозвался Амур, заржала лошадь, мелькнула коза, послышались удары топора. Запахло костром и молочной пшенной кашей. Кашей? Может, ничего и не было? Стоит открыть глаза, и все будет как прежде? Только от чего болит голова? И ногу ломит, аж выворачивает и во рту, как пустыня песчаная. Что же было? Ах, да! Отважно отправилась обследовать кучу мусора и, кажется, упала. Да, точно упала. Во враг. А как выбралась? Непонятно. Не отложилось в памяти. Только вроде амур выл. Да так больно было. Неужели еще один перелом? Хруст она точно помнила. И опять не сдохла ведь. Живучая да невезучая. Едвига с трудом приоткрыла глаза. «Странно, это не овраг». Оказалось, она находится внутри добротно сделанного шалаша и лежит на мягком душистом ложе. Чуть скосив глаза, увидела, что под ней все тот же принесенный амуром ковер. Во входном проеме видно, что на улице уже сумеречно. Сбоку стопка мха, который в полевых условиях используют для естественной надобности лежачих больных. «Ох, кстати!» Сразу организм запросил свое. Пошевелившись, Едвига поняла, что может и повернуться, и мог положить как надо. Порядок. Теперь осмотреться подробнее. То, что на ноге другая шина, она увидела. Две дощечки аккуратно перетянуты стандартным перевязочным материалом. Подняв руки к голове, поняла, что повязка свежая, не заскорузла от крови. Чудеса. Что-то неуловимо сладко пахло где-то справа. Чуть повернув голову, Едвига увидела стоящую на ее лекарском саквояже чашу с бульоном с травами. Она была совсем рядом, стоило только протянуть руку. «Вкусно-то как!» «Кажется, он даже еще теплый!» «Много нельзя!» Едвига усилием воли поставила чашу на место и откинулась на спину. «Интересно, что произошло? Что за добрый ангел снизошел?» Едвига даже чуть усмехнулась, подумав об ангеле. «Надо же, кто ведьме в голову пришел! Ни на кого другого вроде и надежды нет!» Снова раздался стук топора. Нет, надо узнать, кто там. Наверное, это мужчина. Так лихо топором работать женщина не может. Да, кстати, неизвестный дровосек начал насвистывать. Точно мужчина. Амур не возражает против присутствия рядом с ней постороннего человека. Видно, понял, что хозяйки оказали помощь, значит, можно считать другом. Вон слышно, как отрывисто реагирует на тявканье незнакомого щенка, без злобы, просто как на надоедливого детеныша. Надо бы поздороваться с добрым человеком, выйти. Только как? И сил нет, и глаза закрываются. Спать. Последней мыслью было, посторонний мужчина видел меня в таком состоянии. Позор. Чисто женская мысль.